Дорн молча провел кинжалом по веревке. Худой чернявый нищий с всклокоченной бородой злобно зашипел, растирая затекшие руки. «Еще до восхода на ночном дворе узнают о твоей выходке, десятник. Тебе конец. Если ты или кто-то из твоего десятка высунет нос за ворота, то не успеет кружка воды, вылитая на песок базара, высохнуть, как вы будете висеть на пирсах, а ваши кишки будут поедать мурены». Гарон тихо произнес, «Я учту твое предупреждение». Нищий с сомнением посмотрел на него, а потом, решив, что понял, в чем дело, захихикал. «Бесполезно, шакал, тебе не отсидеться. Ивага будет убивать по одному стражнику каждый день, пока остальные не вытолкнут вас за ворота». Грон кивнул и указал на труп. «Это работа Иваги?» Нищий разглядел разрез на горле и заулыбался. «Что, уже обмочил кошму? Ха -ха -ха. Нищим псам будет легче взять след!» «Когда я спрашиваю, следует отвечать», — тихо произнес Грон, и сидящие у костра поежились от того, как он это сказал. Но нищий продолжал ржать. Грон вздохнул, схватил нищего за волосы и воткнул лицом в горящие угли на жаровне. Двор огласил отчаянный виск. Грон несколько мгновений удерживал голову бьющегося нищего, потом отпустил. «Ну?» Тот с трудом повернул обожженное до костей лицо в его сторону и прошипел. «Э эн -э Грон кивнул Сиборну. «У этого дерьма слишком поганый язык!» Сиборн ухватил воющего нищего и одним движением клинка отрезал ему язык. Нищий захлебнулся собственной кровью и опрокинулся на спину, уже не в силах кричать, а только мыча. Гронт повернулся к следующему. — Это работа Иваги? Побледневший молодой нищий кивнул, его соседа била мелкая дрожь. — Ты говори, не кивай. — Да, господин, такой разрез не сделать обсидианом. Это бронзовый нож, а он есть только у Иваги. Грон задумчиво потер пальцем подбородок. «Дорн, проверь!» Дорн вытащил из-за пояса осколок обсидиана, отобранный у какого-то из нищих при поимке, и, задрав подбородок, валявшемуся худому полоснул по горлу. Худой захрипел, дернулся несколько раз и затих. Разрез получился рваным, по краям висели ошметки. «Действительно, ты прав. А как ты думаешь, Амер?» Хозяин ночного двора принимал в этом участие? — Нет, господин, он не выходит со двора. — Но разве Ивага действует не по его приказу? — Да, господин, по его. Грон кивнул. — Что ж, ты заслужил право остаться живым. Он повернулся ко второму. — А что можешь предложить мне ты? То-то от ужаса. Грон помолчал с минуту. — Ну что ж, если тебе нечего мне рассказать?» И он многозначительно посмотрел на Дорна. Тот понял его и нарочито медленно и внушительно обнажил лезвие. «Господин!» Второй нищий испуганно повалился ниц и пополз к Грону. «Говори!» — сурово приказал Грон. Тот взахлеб начал рассказывать о ночном дворе, об Амере одноногом, о его делишках и о его громилах. Грон внимательно выслушал нищего, задал дюжину вопросов и поднял ладонь. «Достаточно!» Он кивнул на труп худого. «Забирайте с собой эту падаль и идите. Передайте омеру, Утром я буду у него». Едва двое нищих, неуклюже волоча, еще не успевшие окостенить труп, прошмыгнули через ворота, к костру подошел старший десятник. Он долго смотрел на Грона, стиснув зубы, Затем сдавленно заговорил. «Знаешь ли ты, что сделал со всеми нами? Завтра вся базарная рвань начнет резать стражников, потрошить купцов и жечь торговые ряды. Наступит смута. Стратегарий созовет ополчение и двинет на базар латников, а всех оставшихся в живых стражников продадут на ситакские галеры». Грун молча смотрел на мертвого Дамира. Рядом со старшим стояли другие десятники, ветераны, стражники. И Гронт затылком ощущал волны страха, которые исходили от них. Он медленно повернулся. «А что бы ты сделал, старшой, если бы так поступил кто-то из них?» Грон кивнул на обступившую старшего десятника толпу. «Я бы придушил его своими руками, а потом выбросил бы труп за ворота». «А как ты поступишь со мной?» От тона Грона, казалось, замерзли сопли в носу Гугнивого, стоящего рядом со старшим десятником. Над двором повисла неестественная тишина, казалось, даже уголья в кострах перестали потрескивать. Грон помолчал с минуту, потом вздохнул. — Иди спать, старшой. Утро вечера мудренее. Базар встретил утро необычайно тихо. Торговые ряды были заполнены едва на четверть. Лавки большинства купцов закрыты, и хотя базарный гонка уже давно возвестил открытие, ни один стражник не покинул пределов казармы.